Здесь следует обратить внимание на начальника штаба группы, адмирала Александра Васильевича Немец, окончившего морскую академию перед войной, выдающийся тактик. Да и до этого у Якира был начальником штаба Сергей Александрович Миженинов, тоже из дворян, штабист. Они будут вынимать кортаны из огня, а есть их станет звезда Красной армии Якир. Боже мой! Сколько же у них наших лучших военных умов, тяжело вздохнул Ковалевский и надолго замолчал. Потом, словно вспохватившись, снова вернулся к предмету разговора. Да, так вот, избирая маршрут для перехода, Якир учёл то обстоятельство, что мы находимся в состоянии войны с Петлюрой. Однако он не учёл, что ради уничтожения группы мы пойдём на временный союз с Петлюрой. Как относится к этому Антон Иванович? Осторожно осведомился Щукин. Я получил от него благословение на это, коротко ответил Ковалевский. А в это самое время Юра зашёл в приёмную командующего с намерением поговорить с кольцом о Семёне Алексеевиче. Он твёрдо решил, что будет называть его только садовником, не открывая, кто в действительности этот человек, ведь можно придумать Ну, скажем, что он, Юра, тонул в озере возле Еменя, а этот садовник спас ему жизнь. Можно повторить, что садовник был очень предан семье Львовых, и красные взяли его в свою армию насильно. Да мало ли, что можно придумать. Время-то идёт, а он бездействует. Вчера Юра не дождался Кольцова, уснул, а утром, когда он встал, Пан Андрееча уже не было. Кольцова в приёмной не оказалось, а Мики сказал, что Пан Андрееч Только недавно вышел, решив дождаться Кольцова, Юра присел возле окна. Мики тихонько мурлыча что-то поднос, перекладывал на столе бумаги, из-за плотно закрытой двери кабинета командующего не доносилось ни звука. Окно за Юриной спиной было зашторино наполовину, и яркий квадрат света лежал у ног мальчика, а когда под порывом ветра штора колебалась, квадрат вытягивался, добирался до двери кабинета командующего, И начищенная ручка вспыхивала слепящими огоньками. Прищурившись, Юра не отводил взгляда от этой белоснежной двери. Точно такая же была и у них в доме, и такие же, словно подпаленные солнцем шторы покачивались на окнах, не пропуская в комнату жаркие солнечные лучи, и так же, как здесь, вспыхивали слепительно ручки дверей. Всё это было так давно в прошлой жизни. той самой, которую теперь Юра боялся и вспоминать, и рядом были мама и отец, дожидаясь Кольцова, Юра уселся в углу с тонкой книжицей Пещера Лихтвейса. Он перевёртел в руках книжку и с сожалением увидел, что читать осталось совсем немного. В это время где-то скрипнула дверь и лёгкий сквозняк разом перевернул несколько страниц. Юра поднял голову, прищурился, Лицо ему остудило сквозняком. Может, под Андреевичу себя в комнате, подумал Юра и пошёл искать его в жилых апартаментах. Комната Кольцова примыкала к личным покоям командующего и имела две двери. Через одну из них можно было пройти прямо в гостиную, правда, она была всегда заперта, но на этот раз она оказалась приоткрытой, и Юра подумал, что сквозняком тянуло оттуда. Он приоткрыл дверь, Заглянул в гостиную. Там никого не было, но из кабинета командующего явственно доносились голоса. Здесь план предполагаемой нами совместной операции по разгрому южной группы, узнал Юра голос командующего. Думаю, Петлюре он придётся по душе. Ваша задача как можно быстрее доставить план в штаб Петлюры. Сделать это надо, во-первых, секретно, во-вторых, деликатно. С пакетом можно послать только очень доверенное лицо такой человек есть это капитан Осипов услышал Юра голос Чукина он недалек но смел и не побоится риска умереть от Петлюровской пули если те откажутся от сотрудничества ну что ж распорядитесь пусть готовятся его доставят на станцию ручей а оттуда ему нужно будет добираться своими силами не беспокойтесь ваше превосходительство доберётся. Юра невольно замер у двери, не зная, что ему делать. Когда услышал шорох и увидел, как шевельнулась портьера, плотно закрывающая дверь в кабинет командующего, не сводя с неё глаз, Юра попятился, вышел из гостиной в коридор и уже оттуда вернулся в приёмную. "Ты чего это такой взъерошенный?" увидев его, спросил Мики. "В гостиной Владимира Зиноновича кто-то прячется", таинственным голосом сообщил Юра. Мики бросил взгляд на книжку в руках Юры и в тон ему с оттенком насмешливости ответил: "От такой книги не то почудится". "Нет, я серьёзно. Я вошёл, а он за портьерой настаивал на своём". "Юра, кто?" спросил Мики, вставая за стола. "Идём, посмотрим". Не успели они войти в гостиную Ковалевского, как в дверях приёмной прозвенели шпоры. Вошёл Кольцов. "Павел Андреевич, мальчик говорит" Что в гостиной командующего кто-то прячется, улыбаясь, сказал Мики. Кто там может прятаться? усомнился Кольцов, но тут же быстрым шагом вышел в коридор и направился к покоям командующего. В гостиной, Юра указал на портьеру. Кольцов отдёрнул её. Никого. С улыбкой посмотрел на мальчика. Юра недоуменно пожал плечами. Он мог поклясаться, что это ему не почудилось. Заглянем ещё в спальню, предложил Колцов. Но и там никого не обнаружили. "Эй, кто-нибудь?" на всякий случай крикнул Колцов. Откуда-то издалека отозвался знакомый хриплый недовольный голос. В столовую вошёл генеральский ординарец Степан. На лбу у него висели нечёсаные белёсые пряди. "Ты где был?" строго спросил Колцов, глядя в плотоватые глаза ординарца. Во дворе К проячкам за бельём, как было сказано, ходил. Часто заморгал ординарец с соломенными ресницами. Не видел? Никто не выходил отсюда чёрным ходом, продолжал допрашивать Короцов, не примечал, Пан Андреич? И отморгавшись, добавил: вроде точно не примечал. Короцов снова с улыбкой взглянул на Юру. Это ветер, сквозняк, вернее, объяснил он и взял из рук Юру книжку. Ещё Лехтвейс, мой друг, Советую вам прочесть Вий Гоголя, если, конечно, не читали. Усмехнулся и посоветовал Мики: "Везде потом будут чудиться гробы и черти". Они вернулись в приёмную, позади всех плёлся сконфуженный и удручённый Юра. Скоро провожаясь из кабинета полковника Щукина, в приёмную вышел Ковалевский. Увидев Кольцова, озабоченно сказал: "Павел Андревич, распорядитесь и лично проследите, чтобы к вечеру приготовили специальный паровоз с вагоном, с вашим салон-вагоном, приспорясил Кольцов. Нет, это не для меня. Будет исполнено, Владимир Зинанович, вытянулся Кольцов. Лишь после этого Ковалевский обратил внимание на Юру. А, юный путешественник, ласково потрепал он его по голове и затем, бросив взгляд на Щукина, предложил: Может, попросим Николая Григорьевича разобраться с вашим садовником? Нет-нет, Испуганный торопливо ответил Юра. Ковалёвский с недоумением посмотрел на него, и Юра, поняв, что допустил оплошность, сбивчиво проговорил: "Спасибо, Владимир Зинанович, но я уже и думать о нём забыл. Да, наверное, это вовсе и не наш садовник, просто, наверное, мне показалось". "Да-да", с рассеянным видом согласился Ковалёвский. "Может, и показалось. Ну-ну". И ушёл в кабинет, плотно прикрыв за собой дверь. вернувшись к себе, юра ещё долго не мог успокоиться. заинтрисовылся полковник Щукин садовником и страшно подумать, что могло бы произойти, получилось бы, что юра сам отдал чекиста в его руки. немного послонявшись по комнате, юра присел к столу. снова было взял пещеру лейтвейса, но поморщившись, отбросил книжку. впервые мир выдуманных приключений показался ему пресным и скучным. Он продолжал думать о Семёне Алексеевиче, и не просто думать, а изобретать различные способы его освобождения, и наконец, наняв извозчика, отправился в лагерь для пленных, чтобы осуществить один из них. План этот, Юрий считал, невероятно простым и уже поэтому гениальным. Поручик Дудинский должен обязательно поверить Юрию, что Семён Алексеевич, садовник из Эхемении, И как начальнику лагеря ему ничего бы не стоило отпустить пленного. Территорию лагеря окружал высокий забор с колючей проволокой верху. Юра сказал дежурному, что ему нужен поручик Дудинский и назвал себя. И уже вскоре он сидел в канцелярии напротив начальника лагеря, который не очень удивился рассказу Юры, мало ли что бывает, но спросил: "Кстати, как фамилия садовника? Я велю доставить его сюда." Дудинского забавляла наивная встревоженность мальчика. Юра не знал фамилии Семён Алексеевича, но предвидел этот вопрос. С хорошо разыгранным высокомерием он ответил: "Господин поручик, откуда я могу знать фамилию какого-то садовника?" Дудинский хохотнул: "Убейте меня, я тоже своего не знал. А как мы его всё-таки найдём?" Юра и этот вопрос предусмотрел в своём плане. Как бы размышляя, он предложил: "Может, я пойду посмотрю?" Дудиски на секунду задумался и вдруг подозрительно спросил: "Слушайте, Юрий, а почему вы не обратились к командующему?" "Я обращался даже дважды, он обещал распорядиться, и всё никак до всё забывает. Вот и сегодня обещал", сбивчиво, но не отступая от своего плана, ответил Юра. В концлерю вошёл пожилой фельдфебель Серсеем по-домашнему приложился пальцами к козырьку. "Вызовите. Пойдёте вот с Юнкером", сказал Дудетский. "Покажете пленных последнюю партию". Они вышли на грязный мощёный булыжником двор. Группами прямо на камнях здесь сидели пленные. "Посмотрите, так ли построить?" недовольно спросил фельдфебель, поправляя спущенный с живота ремень. "Так посмотрим", ответил Юра. Они подошли к большой группе пленных. Семён Алексеевич среди них не было. Фильцфибель поскрёб затылок. Другие здесь уже давнюхонька, почитай дней с десяток. Не может он с ними пребывать, показал на другие группы, потом немного подумав, добавил: а может, его отфильтровали в сарае? От теды его, конечно, не выпустит, но посмотреть посмотрим. Они пошли к зияющим трещинам большим каменным сараям. Сараи были приземистыми и низкими. Когда-то в них держали каустик, мыло и различные сырьё для его изготовления. И сейчас ещё застойный воздух хранил здесь горьковатый, неприятный запах. Дверей не было, вместо них железные решётки с толстыми прутьями, возле которых стояли измождённые люди. Иные сидели в глубине сараев в полумраке. Найти здесь Семён Алексеевича было почти невозможно. И всё-таки Юре повезло. В одном из сараев, неподалёку от решётки, он увидел группу пленных, среди которых был и Семён Алексеевич. Юра храбро шагнул к решётке и торопливо заговорил: "Здравствуйте, Семён Алекс, дядь Семён. Вот я вас и нашёл". Семён Алексеевич поначалу сделал вид, что это касается вовсе не его, но взгляд Юры был направлен к нему. И все пленные тоже повернули головы в сторону Семёна Алексеевича. Вы помните меня, дядя Семён? Вы у нас садовником в имении служили у папы моего, полковника Львова Михаила Аристарховича. Поготь-поготь, слегка отронил Юра Фельфебель. Сентиме, что здесь, а говорит, не положено. А не это, фильтрованное, доложим начальству, тогда видно будет. И затем он спросил у Семёна Алексеевича: "Фамилия твоя как?" Симон Алексеевич, прищурив глаза, какое-то время пристально изучающе смотрел на Юру, пытался расшифровать произошедшее. Еще там, во время случайной встречи на улице, он понял, что мальчик его узнал, но мог только гадать, обернется ли это худом или добро. И вот, словно спасательный круг, Юра бросил ему сейчас в руки эту наивную легенду о садовнике. Воспользовался ею или нет? Вряд ли вот пустят вот так сразу, без допроса. Но какие подробности он ещё приведёт, кроме тех, что успел ему сообщить Юра? Ложь всповёт сразу, и мальчик окажется под подозрением контрразведки. Остальное предугадать не трудно. Контрразведчики сумеют разговорить мальчика, и он расскажет им всю правду. Ещё одна безрадостная мысль пронеслась следом. Кольцов, с которым тогда стоял Юра, К сожалению, его не заметил, и едва ли Юро поделился с Кольцовым своей тайной, безнадёжное дело, обречённое подвёл итог своим размышлениям Красильников, никаким боком не приладишь его для спасения. Словно отталкивая от себя спасательный круг, Семён Алексеевич решительно сказал Фельдфебелю: "Заберите пацана, я его первый раз вижу". "Как так в первый раз видишь?" изумился Фельдфебель. "А вот так", обознался он. Сапожник, и а не садовник, усмехнулся Семён Алексеевич, но встал, подошёл к решётке. "Семён Алексеевич, ну как же?" сочанием проговорил Юра. Но Семён Алексеевич оборвал его, сказал: "Не знаю я тебя и не знаю, что ещё надо". Филфибер сплюнул. "Ты фамилию свою скажи". Семён Алексеевич опять прищурился. Дерзкий огонёк вспыхнул в его глазах. Попытаться, что ли, рискнуть? А вдруг Нет у меня фамилии и имени нету. Как это нету? Ты по что мудриш? Уставился на него Фельдфебель. Но Семен Алексеевич больше не слушал Фельдфебеля, пристально глядя в глаза Юре, он сказал: "Человек без имени я, понимаешь?" И затем внушительно повторил снова: "Человек без имени". И это шел у голубца рая. Юра и Фельдфебель вернулись к канцелярии. Там вместе с Дудецким сидел кринастый с настороженными желтыми глазами капитан. Юра его несколько раз видел в штабе и знал, что капитан Осипов один из ближайших помощников Чукина. Кого вы здесь ищете, Льв? – спросил Осипов. Взгляд Осипова обволакивал Юру как паутина, и он растерянно начал объяснять: в колонии военнопленных я видел, мне показалось, что историю с вашим садовником я слышал. Нашли его? резко спросило Осипов. Нет, важно город вмешался Фельфебель. Молодой барин вроде бы и признал одного в третьем сарае, но тот отказался, кто это, фамилию не сообщает. Невысокий такой, раненый. Осипов круто повернулся к Фельфебелю. На спине рана. Так точно ваша благородие? Странно. Осипов задумчиво посмотрел на Юру. Так вы Львов? Признали в нем своего бывшего садовника, а он отказался. Я, наверное, обознался. Тихо ответил Юра. Этот ваш так называемый садовник не пленный красноречец. Его задержали при переходе линии фронта. И капитан снова не мигающе уставился на Юру. Его холодные глаза вдруг начали увеличиваться, раскрываться все шире, будто два паука, поймавшие добычу. Вы хотели его освободитель вов? Почему? Юра стало холодно до зноба. Он не знал, что ответить и молчал. Осипов подождал, потом, утверждая его пор, спросил: «Вы его знаете? Вы с ним встречались? Скажите, где, когда, при каких обстоятельствах?» Юра собрался и, насколько мог, твердо ответил: «Я уже говорил. Я думал, что это наш садовник. Теперь знаю, что ошибся». Осипов приказал Фельдфебелю. А ну приведите-ка этого садовника. Когда Семён Алексеевич оттолкнули в канцелярию, Осипов закричал: "Так вот, мальчик уже во всём признался, придётся тебе голубчик всё рассказать". Юра с замиранием сердца ждал, что Семён Алексеевич взглянет на него и тогда он незаметно подаст ему знак глазами. Но Семён Алексеевич, не поднимая головы, сердито двинул плечами и хрипло бросил Осипову: Не знаю, что сказал мальчик, но не думаю, что он с испугу стал врать, скорее всего, врёте вы. Юра благодарно подумал, догадался, и вместе с тем сердце его за холодило мысль, что во всём этом виноват он, Юра. И если бы он не придумал всё это про садовника, не вызвали бы сюда Семён Алексеевича и не стали бы допрашивать. Глаза у Осипова сузились. Он подошёл сбоку к Семён Алексеевичу, И наотмашь со всей силы ударил его. Семен Алексеевич покачнулся, схватился за голову и тут же получил еще один страшный удар. Зачем же при парнишке? Сплюнув с густой крови, укоризненно сказал Семен Алексеевич и тыльной стороной ладони вытер подбородок. Осипов, потирая ушибленный кулак, разъяренно повернулся к Юрию: "Ладно, Львов, ступайте!" И, словно пообещал. У нас ещё будет время поговорить. И не смотрите на меня так, как они с нами, так и мы с ними. Закрывая за собой дверь, Юра услышал, как Осипов снова что-то крикнул Семён Алексеевичу и затем ударил его. Обессиленный пережитым, Юра вышел на улицу, залитую солнечным теплом, и ему показалось, что он вышел из какого-то мрачного подземелья. Неужели такое может быть? С ужасом думал мальчик: значит, на свете нет добра, нет чести. Как же так? Ведь они все Биинский, Дудинский, Осипов, соратники отца. Юра по норам брёл по улице. Только одному ещё человеку, кроме Семёна Алексеевича, верил он это кольцоу, человеку, от которого исходили истинное сочувствие, понимание, доброта, угадываемая за скупыми словами и жестами. Когда Юра вошёл в приёмную командующего, Колцов был там один. Гулял Юрий? приветливо спросил его Павел Андреевич. Юре не хотелось сейчас разговаривать, и он попытался молча проскользнуть в свою комнату. Но Колцов, обратив внимание на его встревоженный вид, и легонько придержав, взял мальчика за плечи и заботленно посмотрел ему в лицо. Что с тобой? Ты не здоров? Юра дёрнул в сторону Внезапно повлажневшие глаза и обеччиво сжал губы. "Ну, настойчиво повторил Колцов, встревоженно вглядываясь в лицо Юра. Павло Андреевич, я был в лагере у порутчика Дудинского". Торопливо зажмурив глаза, как перед броском в холодную воду, сказал Юра. "Как ты туда попал?" Отпуская Юра от себя, удивлённо спросил Колцов. "Искал нашего садовника". Огорчённо, словно жалуясь Павлу Андреевичу, выдавил из себя Юра, хотел его выручить. Но вот и у него появились свои заботы. Волна нежности к этому выдержанному и доброму мальчишке захлестнула сердце кольцо, и всё же что-то неуловимое в поведении, в тоне, в самих ответах Юры насторожило капитана. Юра опустил голову и тихо сказал: Павел Андреевич, голубчик, миленький Павел Андреевич, мне так надо его выручить. очень, очень надо, понимаете? Он всегда был добр ко мне, он меня от смерти спас. Вы слышите? Руки Кольцова снова легли на дрожащие как в ознобе плечи Юры. Я хотел бы тебе помочь, мальчик, но боюсь, это не в моих силах. Голова Юры клонилась всё ниже, чувство безнадёжности наполнило его сердце. Внезапно перед глазами встала картина избиения Семёна Алексеевича Осипова. Губы у Юра задрожали, и он жалобно произнес, словно прося помощи для себя и Семена Алексеевича у милого и доброго Кольского. Капитан Осипов его бил, при мне бил Падандреч, за что? За что он его бил? Что-то горячее прихлынуло к его горлу, и он друг закричал в истерике: "Неужели вы все такие? Только с виду хорошие, лощеные. Значит, все вы притворяетесь? Да, да, притворяетесь." Успокойся, Юра, озабоченно сказал Колцов. Не все такие. Под рукой Колцова унялась Юрина дрожь, и он понемногу успокоился, но всё же что-то очень мучило его. Скажите, а каким был папа? Вы же его знали, Павел Андреевич. Ты можешь гордиться своим отцом, Юра, теплее сердцем ответил Колцов, и он не врал, не подлаживался к мальчишскому горю. О вискал то, что действительно испытывал к честному и прямому, но так и не нашедшему своего пути к правде, полковнику Ульву. Однако слова Юра человеке, которого изтезал капитан Осипов, не шли из головы Павла Андреевича, и он, увидев, что мальчик успокоился, добавил: "А насчёт твоего садовника, Юра, дела его видно плохи, значит, взяла контрразведка". Кольцов провёл ладонью по голове мальчика, спросил то ли с умыслом, то ли не на роком фамилию-то его знаешь? попробую поговорить с командующим нет не знаю признался Юра и припомнил странные горячечные слова Семена Алексеевича а бывает что у человека нет фамилии как это не понял Кольцов ну он так сказал уклончиво ответил Юра нет у меня говорит фамилии и имени нету я говорит человек без имени Кольцов скинулся Как он сказал, повтори. Я человек без имени. Недоумённо повторил Юра. Несколько мгновений Колцов молча смотрел на Юру, и в голове у него одна за другой пронеслись сбивчивые мысли. Человек без имени это же пароль. Всё верно. Ко мне шли на связь и провалились. Но откуда человек и дочь и на связь мог знать, что Юру пекаю я? И откуда его знает Юра? Неужели и вправду бывший садовник? Какая-то путаница, загадка. Всё так странно перемешалось. Кольцов бережно взял Юру за руки. Если не хочешь, можешь не отвечать. Человек без имени действительно работал в вашем имении? Нет, тихо ответил Юра. Больше Кольцов у него ничего не спросил.